Герцогу и герцогине доставляло большое удовольствие. Неудовольствие, выказываемое священником из-за многословия и остановок, с которыми Санчо рассказывал свою историю, а Дон Кихот сгорал от гнева и бешенства. «Итак, говорю». Продолжал Санчо. «Когда эти двое, как я сказал, собрались сесть за стол, земледелец спросил Идальго, чтобы тот сел на почетное место во главе стола. А Идальгу настаивал, чтобы земледелец занял это место, говоря, что в его доме надо подчиняться его воле. Но земледелец, гордившийся своей учтивостью и хорошим воспитанием, ни за что не соглашался, пока, наконец, и Дальго не рассердился и, положив ему обе руки на плечи, силой усадил его, говоря, «Садитесь же, деревенщина! Ведь куда бы я ни сел, я буду главой для вас! Вот мой рассказ, и я право думаю, что он вовсе не, не кстати здесь!» Дон Кихот то и дело менялся в лице тысячу оттенков, И сквозь смуглый цвет его лицо казалось пестрым, похожим на яшму. Герцог и герцогиня всеми силами удерживались от смеха, чтобы не вывести окончательно из себя Дон Кихота, так как они отлично поняли злой намек Санчо. Чтобы переменить разговор и помешать Санчо сказать еще новые нелепости, герцогиня спросила Дон Кихота, какие у него известия о сеньоре Дульсинеи. И посылал ли он ей за последнее время в подарок великанов или разбойников, так как не может быть, чтобы он не победил многих из них? На это Дон Кихот ответил, «Сеньора моя, мои несчастья, хотя и имели начало, никогда не будут иметь конца. Великанов я побеждал, плутов и разбойников посылал ей». Но где им найти ее, если она очарована и превращена в самую уродливую крестьянку, которую только можно вообразить себе? — Не знаю, — сказал Санчо Пансо, — мне она кажется самым красивым созданием в мире. По крайней мере, я хорошо знаю, что по легкости и умению скакать она не уступит канатному плесуну. «По чести сеньора-герцогиня она вскакивает с земли на ослицу, точно она кошка!» «Видели вы ее, очарованный Санчо?» — спросил герцог. «Видел ли я ее?» — переспросил Санчо. «Кто же, черт возьми, как не я первый подумал о деле с очарованием?» «Она так же очарована, как и мой отец!» Духовное лицо, услыхав разговор о великанах, разбойниках, И волшебствах догадалась, что должно быть перед ним тот самый Дон Кихот Ломанческий, историю которого герцог так охотно читал, за что духовник часто его упрекал, говоря, что безрассудно читать подобные нелепости. И, убедившись в том, что его подозрения справедливы, он, исполненный гнева, обратился к герцогу, говоря... «Вашей светлости, сеньор мой, придется держать ответ перед Богом за то, что этот добрый человек делает. Этот Дон Кихот или Дон Сумасшедший, или как бы он ни назывался, по-моему, вовсе не такой безумец, как ваша светлость желает, чтобы он им был, давая ему случай в руки продолжать сумасбродство и причуды свои». И, обратившись к Дон Кихоту, он сказал... А вы — кувшинная душа. Кто вам вдолбил в голову, что вы, странствующий рыцарь, побеждаете великанов и берете в плен злодеев? Ступайте себе в добрый час и в такой же, говорю вам, вернитесь домой, воспитывайте детей своих. Если они у вас есть, заботьтесь о своем имении и бросьте скитаться по свету, глотая ветер, и давая повод смеяться всем, кто вас знает и не знает. Где же, будь сказано в недобрый час, видели вы, что когда-либо были и теперь есть странствующие рыцари? Где же есть великаны в Испании, или разбойники в ла или очарованные дульсинеи, и все несметное количество нелепостей, которые про вас рассказывают? Дон Кихот... Слушал внимательно слова этого почтенного человека и, видя, что он уже замолчал, не обращая внимания на герцогскую читу, с разгневанным и взволнованным лицом встал и сказал, но этот ответ заслуживает отдельной главы.